я упрямо ищу начало в глубине нашей обороны пусть пусть нет гола но зато мои неожиданные появления то на правом то на левом краях то в центре заставляют защиту голландцев каждый раз терять секунду другую прежде чем принять решение подаю мяч ребятам не огорчаюсь и не злюсь если они его теряют. Не мешкая, несусь в тыл я готов таскать сегодня каштаны из огня для других для моих единомышленников и товарищей. Я не ценю это по достоинству. Я вижу, как поддерживает меня, стоит лишь овладеть мечом, как различает мой рывок за частоколом тел и ног. Трошкин простреливает вдоль ворот. Доворен правильно выбрал место, но в последний момент его смутило мое передвижение, и он нерешительно отступает от выбранной позиции. Вот тут-то уже никто не мог меня опередить, и третий. Подумай только, третий мяч влетает в сетку прославленных земляков Круифа. Мы снова не ушли в защиту и не стали тянуть время, и демонстрировать рациональную игру, хотя 99 из 100 команд при таком счете стали бы больше петься о сохранности собственных ворот, чем стремиться в атаку. А мы атаковали. Это было как песня, которую никто не хотел кончать, ибо она гремела в наших сердцах. Потом тренер голландцев посетовал: "Мои игроки не выполнили установку забить хотя бы один гол в ворота Динамо. У вас хорошая команда. Ни одного посредственного футболиста я в ней не увидел. Что думаю о повторном матче? Я оптимист. В Энтхоорне нас ждали. Это мы ощутили уже в первую минуту пребывания в Голландии. Пресса, специалисты, просто болельщики Высказывали различные мнения, пытаясь предугадать конечный результат двух раундного поединка. Поражение признанного европейского лидера сыграло свою роль. Голландцы больше не демонстрировали олимпийского спокойствия, а с первых же секунд ринулись в атаку, стремясь подавить и обезоружить нас изощренными финтами, навалом отличными техническими приемами. Карусель вращалась с такой бешеной скоростью, что порой трудно было даже разглядеть лица ее участников. Скорость стала союзником хозяев. И виной момент чудилось, что это не 10 полевых игроков Эйндховена, а единый многорукий, многоногий великан, то скручивает в пружину нашу оборону, то растягивает так, что на каждую секунду грозит порваться. Но голландцы опоздали. Так им нужно было играть в Киеве две недели тому назад, когда у них был шанс победить, воспользовавшись некоторой упрежденностью наших представлений об их действительной силе. Когда счет был 1:0 в пользу хозяев, и они заметно подустали, а мы наоборот стали контратаковать, и Буряк, вышедший на замену, углядел Веремеева, курсировавшего вдоль голландских ворот, и сделал ему знак И тот понял его с полу намека, мяч словно бы облетел вокруг защитника, и Буряк поймал его, уже оставаясь один на один с вратарем, и в падении головой забил редкий по красоте гол. Под занавес голландцы, стараниями имея все того же Этстрема, забили второй гол, но он уже ровным счетом ничего не решал. Впервые за свою историю Динамо пробилась в финал кубка обладателей кубка европейских стран, чтобы наконец-то вершить завещанный нам поколениями футболистов, закладывавших фундамент этого успеха. В неуселённом настроении возвращались мы из Еревана. Это был тот редкий случай, когда победа не радовала, а мысль лихорадочной искала и не могла найти логичного объяснения тому, что произошло на раздане. Даже сейчас, спустя много лет, Я не берусь судить игроков Аврората, а тем более даже подспудно не подозреваю их в злом умысле. Оставались считанные дни перед финальным матчем в Базеле со знаменитым венгерским Фернц Варошем. Ожидание важного и значительного, что предстояло совершить нам, наполняло каждого надеждой, подъемом, душевным и физическим, ибо одна мысль, что мы можем впервые в истории советского футбола стать обладателями кубка, заставляла чаще биться сердца. Мы даже тренировались с каким то праздничным настроением.